Глава 37. В пятницу, в день вечеринки, в доме писателей Нина Бэкворд отпросилась с работы. Она думала сказаться больной, но в конце концов решила поступить по-честному, пошла к начальнику и все объяснила. Он просто сказал «Возьмите однодневный отпуск в связи со смертью близкого человека». Начальник был пожилым человеком и ждал выхода на пенсию. Его уже не волновало, что Нине надгул, возможно, придется не по душе его начальству». «Вы были вместе в том доме, где умерла женщина. Понятно, что вам захочется с ней проститься. Прийти на поминальную службу». При упоминании поминальных служб Нина тут же представила холодную церковь и мрачные песнопения. Но у Крисии в планах значилось совсем другое. В доме уже несколько дней кипели приготовления. Она поручила бабушке и еще нескольким женщинам сделать цветочные украшения. Большие светящиеся шары из георгинов и хризантем, ягод и разноцветных листьев. Очень похожие на цветы, которые были в доме писателей в вечер смерти Миранды. Цветочные композиции уже погрузили в фургон, нанятый по этому случаю. «Алекс хочет устроить праздник для матери», — говорила Креси. «Мы должны уважать его желание». Сейчас, сидя на кухне у себя дома, Криси была на веселе, словно ребенок, предвкушающий день рождения. Девушка не могла усидеть на месте. Нине это возбуждение не нравилось, и она ждала, когда же все кончится, и жалела, что не высказалась против, пока была возможность. Разговор шел о нарядах. «Что ты наденешь, Нина? Только не черная. Дорогая, я знаю, это твой стиль, но, пожалуйста, не надевай сегодня черное. Черный цвет такой мрачный». Нина не считала наряд в цвете уместным, но к ее облегчению Крися отвлеклась, ей позвонили, и ей необходимость что-то ответить пропало. Звонил продюсер местной новостной программы BBC, который подтвердил, что пришлет репортера и оператора, но как только звонок закончился, Криси продолжила. А то красное платье, помнишь, в котором ты была на презентации романа? Ты в нем выглядишь с ног шибательно? Я не могу надеть это платье. Я была в нем в тот вечер, когда Миранду убили. «Вполне подойдет. Разве нет?» «Нет». Нина решила, что Криси сошла с ума или уже начала пить. «То платье не подходит. Мы же не пытаемся повторить тот вечер. Ты же не надеешься на еще одно убийство?» «Конечно нет, дорогая. Это вечеринка. Праздник». Нине пора было возвращаться в свою квартиру в нью -Кассу. Жизнь, как в общежитии, точно не для нее. Дом за городом, совместные ужины, никакого личного пространства. Все это нравилось Нине все меньше и меньше» хотелось побыть одной. И даже внезапное появление незваного гостя в квартире уже не казалось таким страшным. Криси заказала большую машину, чтобы забрать участников и развести их обратно по домам после мероприятия. Она хотела, чтобы все остались в доме писателей, но Алекс не согласился. Он настаивал, чтобы вечеринка началась рано вечером, и к десяти все разъехались. «Как будто», сказала Криси позже, вспоминая этот разговор, «он золушка и в полночь превратится в тыкву». Нина решила поехать на своей машине. Ей нужен путь к отступлению. Она пропустила вперед фургон, за рулем которого сидел отец Криси, а рядом с ним сама Криси, и почувствовала облегчение, когда он исчез из виду, и она, наконец, осталась одна. Ехала Нина медленно, откладывая момент, когда надо будет обсуждать, как разложить канапе, расставить стулья, натянуто улыбаться и приветствовать других гостей. Нина ехала к дому по берегу. Светили последние лучи солнца. Сам дом был уже в тени, и на мгновение у нее возникло искушение развернуться и уехать. С тех пор, как Нина обнаружила тело на террасе, Миранда с перерезанным горлом всплывала в ее памяти в те моменты, когда она меньше всего этого ожидала. Теперь образ вернулся, и женщина в ужасе остановила машину посреди дороги. Только фургончик поставщика продуктов, ехавший сзади, мигая фарами и сигнале, заставил ее поехать дальше. В конце концов, пути назад уже нет. Криси выскочила из дома, чтобы их встретить. На ней было золотистое платье до колен с облегающим лифом и широкой юбкой, поверх фартук, так что выглядела она как идеальная домохозяйка из фильма 50-х годов. Нина заставила себя заняться приготовлениями. Она протирала бокалы, открывала бутылки, раскладывала экземпляры книг на столиках в прихожей и гостиной и наблюдала, как Криси расставляет цветы, стараясь сделать так, чтобы они смотрелись наиболее эффектно. Криси много говорила, но слова от Нины как будто отскакивали, а отвечать ей нужно было лишь изредка. Алекс Бартон тоже был с ними, но участие не принимал, будто на этот вечер он передал дом Криси. Его вполне устраивало быть наблюдателем. В какой-то момент Нина посмотрела на него и поймала его взгляд, который показался ей одновременно заговорщическим и пренебрежительным. Он как бы говорил «Мы оба знаем, какая это все ерунда». Вскоре почти стемняло, и Нина задернула шторы на окна гостиной, выходивших на террасу. Сделать ей это хотелось с того момента, как она приехала. Снаружи валялся обрывок полицейской ленты, один конец которого был зажат подкованным столом. Он извивался на ветру, как хвост сине-белого воздушного змея. Женщина слегка вздрогнула, задернула бархатные шторы и сказала себе, что теперь на террасе ей нечего бояться. Она думала, полиция тоже приедет. Крупная неповоротливая Вера Стэнхоуп, Джо Эшвард и, возможно, та резкая молодая женщина, которая пыталась с ней подружиться в ночь убийства Миранды. Но их не было видно. Возможно, Крисси дала понять, что им не будут рады. Гости начали прибывать, торопясь уйти из холода парковки. Они кутались в верхнюю одежду. Все выглядели немного напряженно и взволнованно от того, что им предстоит побывать в доме, не сходившим последние пару недель с газетных заголовков. Многих гостей Нина знала. Ученые, поэты, люди из сферы искусства. Нина встречалась с ними на подобных мероприятиях, разговаривала о книгах, политике, издательствах. Обычно и добывала на фуршетах. Обычно в руках она держала бокал белого. Сегодня, однако, она пила апельсиновый сок. Она знала, что снаружи ждет ее маленькая машина, и это придавало сил. Если будет совсем плохо, можно все бросить и сбежать отсюда». Сегодня разговор шел о Миранде, о том, как важно сохранить дом писателей, место, где помогают молодым талантам. Но мало кто из них отправился бы на север из Нью-Касла, если бы это место не стало известным благодаря убийствам. Эти спокойные мужчины и женщины, любящие цитировать классическую литературу, были любопытны. Такие же воеристы, как читатели бульварных газет. Нина вспомнила вспышку гнева Джека де Вани во время их последнего ужина здесь и понимала, что привело его в такое негодование. Ей тоже захотелось закричать и устроить сцену. «Вам всем плевать на Миранду Бартон. Вам даже не важно будущее дома, хотя вы не против, чтобы он и дальше работал. Вы будете приезжать как лекторы и консультанты, продвигать свои собственные работы, получать гонорары». Но сейчас вам просто хочется увидеть место, где произошло два убийства. Но смелости, как у Джека, Нине не хватало. Так что она просто стояла, прислонившись спиной к стене, смотрела по сторонам и улыбалась. Криси начала переживать, потому что большая машина с писателями так и не появилась. Марк Уинтертон уже приехал. Он добирался из Камбрии самостоятельно и в темном костюме выглядел довольно щеголевато. Он улыбнулся Нине через всю комнату и уже пошел навстречу как тут появились все остальные с рассказом о водителе, который совсем сбился с пути. Они смеялись. Дружеская болтовня людей, разделивших небольшое происшествие. Криси налила им вина и взяла их пальто. Вдруг комната стала теплее, атмосфера более естественной. Может, в конечном счете вечер пройдет неплохо? Лени приехал со спутницей. «Девушка?» «Не жена, ведь он сказал, что они развелись». Женщина казалась совсем маленькой по сравнению с ним, и Ленни ею явно гордился. И с собой рядом с ней. Он подвел ее к столу, на котором были разложены книги, взял одну из них, словно это было нечто драгоценное и хрупкое, открыл страницу с перечнем авторов и показал ей. Она улыбнулась и взяла его за руку. «Истории», — думала с Нине, — «разыгрываются прямо у меня на глазах». Джоанна и Джек прекрасно держались. Оба общались с гостями, пожимали им руки, целовали в щеки, обнимались... «Небольшой спектакль», — решила Нина. Они заранее подготовили сценарий и решили, что без физического контакта не обойтись. Настроение у них было хорошее, но все же казалось, они на чеку. Время от времени Джоанна, ростом выше, чем многие из присутствующих мужчин, оглядывалась по сторонам, как животное, которое принюхивается к опасности и ждет нападения. Сурикат в пустыне. Нина подумала. «Джайлс Рикард решил не приезжать?» «Да и зачем?» Реклама ему не нужна. Он известен, денег достаточно, и за время курсов ни с кем так и не сблизился. Ни с теми, кого убили, ни с теми, кто остался жив. Да и он не настолько сентиментален. Не поехал бы просто, чтобы поддержать остальных. Однако Рикард вскоре появился. Он тоже приехал на такси, но, наверное, пережидал в гардеробе массовое прибытие остальных. Криси, раскрасневшаяся от успеха вечера, поднялась, чтобы его поприветствовать. Девушка сняла фартук и прекрасно выглядела. Нине вспомнился какой-то литературный персонаж. Она силилась вспомнить, какой именно, и тут до нее дошло. «Саманта. Жестокая женщина» из романа «Миранды». Нина нашла у себя дома ее книжку и сейчас перечитывала. «Дань уважения убитой писательницы. Роман все равно казался ей плохим, но, как была описана главная героиня, ей запомнилось. Криси попросила у гостей минуту внимания. Она похлопала в ладоши, и разговоры стихли. «Почему я так переживала из-за сегодняшнего вечера?» – подумала Нина. «Она тоже могла бы приехать на такси с остальными, выпить вина, расслабиться, посмеяться и поделиться воспоминаниями об умерших». Ничего такого в этом нет. Речь Криси была короткой и хорошо продуманной. Идеально для местных телевизионных новостей. Она высоко оценила качество Миранды как писателя и как наставника для начинающих. «Мы выпустили эту книгу в память о ней, чтобы помочь поддержать и продолжить работу дома, начатую Мирандой». Криси попросила Нину сказать несколько слов о Тони Фердинанде. «Мы не можем не упомянуть о нем, дорогая. Он когда-то был твоим преподавателем, пускай ты и отчислилась». Даже после смерти Фердинанда Нина не смогла заставить себя сказать о нем что-то хорошее. Вместо этого она коротко рассказала о писателях, которые вышли из колледжа Святой Урсулы, о премиях, которые они получили о широте таланта, в конце ее речи раздались аплодисменты. Но скорее в благодарность за краткость речи, а не трогательность. Ведь гости смогли вернуться к вину. Затем вечер начал закругляться. Часть книг продали. Репортеры уехали. Дорога в нью была не близкая, погода ухудшалась. Начали убирать бокалы. В гостиной остались только главные участники событий. Все, кто присутствовал при убийствах, и бывшая жена Ленни, Хелен. Алекс вернулся к своей обыкновенной роли и вынес кофе. Вечеринка закончилась раньше, чем они ожидали, и до приезда такси оставалось полчаса. Они сидели довольно неловко, не зная, что сказать друг другу. Первым из дома уехал Марк Уинтертон. Ему предстояла долгая дорога обратно в Камбрию, и он был уверен, что никто не будет возражать его отъезду. Затем внезапно все куда-то разошлись. Джек и Джоанна пошли на кухню. Ленни спросил Алекса, можно ли ему провести свою бывшую жену по дому. Нина подумала, что теперь и она может ехать. Она встала, чтобы попрощаться, однако у Криси были другие планы. «Алекс сказал, мы можем сложить оставшиеся книги в часовне. Не поможешь мне их туда отнести?» Затем, как обычно, Криси на что-то отвлеклась, а Нина осталась укладывать книги в коробки, а потом в тележку, чтобы через двор отвезти в часовню. От холода дыхание у нее сбилось, и изо рта вырвался беловатый пар. Часовня стояла открытой, но там было темно. Света из дома хватило, чтобы завести тележку внутрь, а там Нина нашла бы выключатель. Не успела она его нащупать, как дверь за ней захлопнулась, и все вокруг стало черным. Ей показалось, она слышит, как в замке поворачивается ключ, и почувствовала первые приступы страха. Скорее всего, она просто накручивает себя. Всего в нескольких ярдах в доме полно людей. Криси знала, что она здесь. Нина отпустила тележку и двинулась вдоль стены, все еще пытаясь найти выключатель. Затем раздались шаги, медленные и целенаправленные. Они были позади нее, отрезая путь к двери. Внезапно вспыхнул яркий свет, как от факела, и засветил ей прямо в лицо, так что она ничего не могла разглядеть. И слабый, но отчетливый запах перезрелых абрикосов». -Криси, это ты?» «А кто еще это мог быть? Кто еще знает, что она пошла в часовню?» «Все это комично, она себе что-то придумывает. Ее воображение играет с ней, разыгрывая какой-то ужастик, все эти странные звуки и неожиданные запахи, ей только кажутся». Пришла Криси, ее подруга и издательница, чтобы помочь с книгами. «А может, она решила так ее разыграть?» Криси, не свети мне фонариком в лицо, ладно? Я ничего не вижу». Но шаги стали еще ближе. И Нина по-прежнему ничего не видела. Шаги прекратились, и фонарик погас. После яркого света темнота оказалась густой и глубокой. Нина прислушалась. Ничего. Снаружи, должно быть, все еще загружают фургон. Смеются и разговаривают, но стены часовни слишком толстые, и она ничего не слышала. Если она закричит, ее тоже никто не услышит. У нее было ощущение, будто стоящий рядом с ней человек хотел, чтобы она закричала, поэтому Нина молчала. Скромный акт неповиновения, попытка храбрости. Шаги прошли дальше, мимо нее к столу, занимавшему место алтаря. Нина не двигалась. Не потому, что не боялась, а потому, что понимала что это бесполезно. В конце концов, дверь действительно заперли на ключ. Это не было. Плодом ее буйного воображения. Раздался щелчок, который в тишине прозвучал так же громко, как выстрел. Затем зазвучала музыка, узнаваемая с первых нот — Любимая песня ее матери, колыбельная, которую она пела Нине, «Люси в небесах с алмазами». На этот раз от страха Нине захотелось рассмеяться. Она почувствовала, как внутри нее зарождается смех. Если кто-то из студентов сдал рассказ с подобной сценой, она бы перечеркнула написанное красными чернилами. Напряжение следует создавать экономно и тонко. Музыка прекратилась. Раздался еще один звук. Чиркнула спичка. Вспышка света такая маленькая и мимолетная, что она различила только руку, державшую спичку, и фитиль свечи, которые ее подносили. Затем более ровный свет, когда свечу зажгли, появился небольшой освещенный круг, белая скатерть на столе, стеклянная миска с абрикосами, длинный острый нож. Смеяться больше не хотелось. «Глупость какая!» Нина всегда вела себя несколько высокомерно, когда была напугана. «Думаете, это сойдет вам с рук?» «Ты даже не представляешь, сколько всего может сойти с рук». Ответ убийцы прозвучал обыденно и безумно. «Да и в общем-то мне все равно, поймают меня или нет. Главное, что ты будешь мертва». В круге света вновь появилась рука. В ней был нож. На этот раз Нина закричала.